Глава вторая Как только свет от костра за нашими спинами начал тускнеть, и вокруг сгустилась темнота, хоббитка коснулась пенала пальцами. Ее плечо озарилось тусклым желтоватым сиянием. Стало едва-едва видно, куда ставить ногу. Фонарик наверняка работает на знакомых еще по песочнице кристаллах. Я, естественно, сразу вспомнил о способностях крохи. Самая первая и самая простая, которую она получила сразу после приручения, светлячок отлично зарекомендовала себя в данже. Ферри сияет гораздо лучше факела, не занимает ни рук, ни места в сумке, да еще и перемещаться может самостоятельно. Чем не идеальный фонарик? И уж точно послужит отличной альтернативой этому недоразумению на плече проводницы. Кстати говоря, чтобы развивать способности питомцев, «Их нужно как можно чаще использовать, так что даешь прокачку». «Кроха, покажи класс», — шепнул я Фейри. Кроха вспорхнула с плеча, обогнала меня на пару метров и плюхнулась на загревок Декоши, огорченно пискнув. Возвращаться не стала, поехала дальше на Фурии, ничуть не возражавшей против такого наездника. Мягкие подушечки лап с втянутыми когтями позволяли Фури двигаться совершенно бесшумно. Отличный со временем выйдет разведчик, в дополнении к фее, не говоря уже о бойцовских качествах. Интерфейс, конечно, накрылся медным тазом, но графическое отображение пока фурычило, так что о состоянии питомцев можно было судить и по полоскам здоровья и сытости. Кроме того, как я предполагал, чем дольше игрок и питомец находятся вместе, тем сильнее эмпатическая связь. Но пока я хорошо чувствовал лишь само их присутствие, и самые простейшие желания. Слишком мало времени прошло с момента приручения. В общем, на активацию светлячка у моей Ферри не оказалось сил. Уверен, что виноват холод. Вся энергия малышки шла на поддержание температуры крохотного тельца. Увы, для подпитки ей нужны кристаллы душ, а у меня не было ни одного. Соклановцы, провожая меня к порталу Инферно, к сожалению, не смогли снабдить дополнительными расходниками. «Скорее всего, все, что ребята успели добыть, пока я возрождался в репликаторе, пошло на мое новое снаряжение. Ничего, если в этих пещерах водится подходящая живность, то я не упущу возможности поохотиться. Да и бегущая впереди хвостатая подруга, кстати, по транслирующим ощущениям прилично проголодалась. Свежее мясо ей пойдет на пользу». Несмотря на невысокий рост, мышуня не шагала весьма ходко, уверенно выбирая направление к одной ей известной цели. Без нее я бы моментально заблудился. Оказалось, что горную толщу пронизывает сеть многочисленных ходов, которые пересекались и закручивались самым причудливым образом, к тому же частенько разветвляясь. Вполне вероятно, что мы двигаемся по старым угольным выработкам. Но если здесь еще и гномы обитают, то наверняка халтурщики – В основном проход был достаточно широким и удобным, но на некоторых участках пути стены сходились чуть ли не вплотную. Бугрились острыми выступами, того и гляди, всю одежду излохматишь, пока проберешься мимо. Минут через двадцать вид подземных туннелей начал меняться. Серые шербатые стены проросли бледным мхом, воздух заметно потеплел. Несло влагой и сильным грибным запахом. После очередного поворота мрак впереди растворился в мягком призрачном сиянии. И наша группа вышла к небольшому подземному озеру, в темной глубине которого скользили подозрительные крупные тени, тревожа плавающий на поверхности мусор. Запашок от этого озерца исходил, как от заплесневевшего погреба. Увы, вполне естественное желание миновать эту достопримечательность как можно быстрее не совпало с желанием моей проводницы. По усеянным перегноем краям водоема тянулись самые настоящие заросли из грибов с коричневыми шляпками и бледно-желтыми ножками. Они-то и светились болотными гнилушками. Дав знак подождать, хоббитка принялась срезать шляпки, но не подряд, а выбирая из каждого куста один-два по каким-то особым признакам. На мой непросвещенный взгляд, избранные ничем прочим не отличались от остальных. Морщась от тяжелого и густого запаха, чекотавшего носоглотку, Я тоже вытащил кинжал и вознамерился присоединиться к сбору урожая, просто чтобы помочь. Заметив это, мышуня протестующе замахала на меня руками. Так я и думал. К усекновению шлепкоголовых и в самом деле требуется особый подход. Наличие соответствующей профессии. Однако языковая проблема встала между мной и хоббиткой серьезной преградой. Ладно, пока она занималась грибным мародерством, я еще раз внимательно осмотрел пещеру». Мягко ступая, Дикоша приблизилась к краю водоема, понюхала пропитанную грибными отходами и от того зловонную воду с отвращением фыркнула. И тихо зашипела. Ее беспокоила жажда, но пить эту дрянь-зверюга не рискнула. А мне питомцу предложить было нечего. Флягой с водой я обзавестись не успел. А зелье здоровья разумнее поберечь, так что придется потерпеть. «Кстати!» Я присел на корточки, пошарил вскинутый с плеча котомке и прицепил флягу с зельем здоровья к поясу. Лучше пусть будет под рукой, чем в закромах. Больше у меня там ничего интересного и не имелось. Кесет с дарственным табаком и молчаливая подруга, магическая трубка, не в счет. Пока не выясню причину сбоя интерфейса, экспериментировать с встроенной способностью божественное покровительство не стоит. Неизвестно, к чему это приведет. Раздумывая о превратностях судьбы, машинально ощупал внешние карманы котомки, до осмотра которых так и не добрался в репликаторе. И, о чудо, в одном из пяти карманов рюкзака я нащупал нечто твердое. Запустил пальцы и выудил зажигалку. Матовый цилиндрик из серебристого металла, с одной стороны которого находилось отверстие для огонька, а на другой — закручивающаяся пробка слота — куда вставляется кристалл для работы устройства. Может, и в самом деле из серебра. Информацию о предмете сейчас не прочитать. Точно такую же зажигалку я видел у Дара, а затем у деда, присвоившего вещицу после убийства наставника. Воспоминание неприятно царапнуло сердце. Та зажигалка, конечно, канула в водопад, куда я рухнул вместе со своей жертвой и несостоявшимся убийцей. А это еще один подарок клана». Понятно, почему Фэйри не стала претендовать на кристалл внутри зажигалки, хотя наверняка чувствовала его в моем имуществе, потому что он уже использовался. Но не мог же я спокойно смотреть, как Кроха страдает от недостатка энергии. Фурия зашипела чуть громче, тревожнее. Обернулась, коротко посмотрела на меня, хищные огоньки глаз вспыхнули в сумраке зеленым. Убедившись, что привлекла мое внимание, Зверюга снова уставилась куда-то в темноту. Нет, дело было не в воде и не в тварях, обитающих в глубинах. Но хоббитка, как ни в чем не бывало, резала свои ненаглядные грибы, не чувствуя никакой опасности. Она здесь не первый раз, стоит ли не доверять ее беспечности? Возможно, крайняя подозрительность сыграла с декошей шутку. Место новое, незнакомое, вот и чудится всякое. Но я все-таки решил довериться интуиции. Отвинтив крышку, вытряс Крит на ладонь. Дымчато-серый шестигранник с палец величиной. И только собрался мысленно позвать Фейри, как она уже оказалась рядом. Спикировала на кристалл жужжащий стрекозой, вцепилась крошечными ладошками и активировала. «Красиво, черт побери!» В руках Фейри словно вспыхнуло на несколько секунд маленькое жемчужное солнышко. Крит растаял, исчез. Но вместо него сияла уже сама Фейри, зарядившись как аккумулятор от зарядного устройства. Васильковые глаза крохи прямо лучились счастьем, а улыбалась она аж до своих симпатичных ушек. Но меня сейчас волновала не ее довольная рожица. Сразу выяснилось, что водоем-то гораздо больше, чем казалось, а вал примерно 10 на 15 метров. Сияние крохи далеко разогнало тьму обнажив даже заросшие мхом стены пещеры на противоположной стороне. Свет не смог пробить лишь несколько темных ниш в скальной толще. И там, в одной из них, мне почудился некий притаившийся силуэт, от которого исходила ощутимая угроза. Хоббитка, привлеченная иллюминацией за спиной, непонимающе повернулась и изумленно ахнула, забыв и про кинжал в руке, и про недорезанный гриб. Повинуясь приказу, Ферри ярким фонарем полетела вперед, предусмотрительно поднявшись повыше к щербатому своду. Ей тоже не нравилось шевеление под водой. Свет упал в нишу, заставив тьму отступить и высветив сгорбившуюся, низко присевшуюся человекоподобную фигуру. Незнакомец поднял голову. Опасно вспыхнули узкие оранжевые глаза, обнажилась звериная морда, напомнившая тигриную. Проникая все дальше, свет выхватил торс и руки-лапы, покрытые густой шерстью и разрисованные причудливым рисунком из серых, синих и голубых полос. Черт побери, у этого существа оказалось четыре руки. Поняв, что обнаружен, незнакомец мгновенно распрямился и рванул с места. Коротко разбежался и буквально выстрелил свое тело вперед и вверх, отправившись в нашу сторону над водой, как камень из прощи. В когтистых лапах блеснули, выхваченные прямо в полете клинки. Низкий горловой рык разорвал тишину. Ракшас! Молнией метнулась в мозгу мысль. Кроха сверкающим мячиком метнулась в сторону, убираясь с пути противника. Я вскинул перед собой руки и ударил, не задумываясь. С открытых ладоней вспыхнув, сорвались голубой и огненный сгустки, устремившись навстречу стремительно приближавшемуся тигроиду. Копье ветра, которое должно было его оглушить, вонзилось в мохнатую грудь и бессильно осыпалось голубыми искрами, истратившись без всякого видимого эффекта. Копье пламени отразилось от груди врага под косым углом, как от зеркала, и ушло в воду, заставив ее коротко вскипеть в месте попадания. Из-за системного сбоя я не видел уровень противника, но теперь выяснил совершенно точно, он мне не по зубам. И все же выхватил меч, потому что ничего другого не оставалось. Враг слишком быстр, и мне не убежать. Вернее, попытался выхватить, но скрюченные внезапные судорогой пальцы лишь бессильно скребнули по рукояти за плечом. Сразу после по руке моментально онемели почти до локтей. Сотни холодных иголочек вонзилось плоть. Какого черта раньше такого эффекта после применения магических навыков я не наблюдал. Правда, и противников таких еще не было». В следующую секунду Ракшас приземлился на нашу сторону водоема, с грозным рычанием встряхнул косматой головой, ошеломление все-таки частично его коснулось, и рванулся в атаку, выбрав меня первоочередной целью. Отлично осознавая, что не имея опыта боя с таким существом, парировать удар четырех клинков не смогу, я приготовился резко отскочить в сторону. Но фурия меня опередила. Ракшас не обратил на моего зверька ни малейшего внимания, Совершенно напрасно посчитав недостойным противником. Дикоша тут же выгнула хвост скорпионьей дугой и мстительно ударила в пробегающий мимо волосатый зад. Выше просто не дотянулась. Выскочившая из меха острие жала мелькнула со скоростью пули. Ракшас взвизгнул, как щенок. Тонко и пронзительно. Куда только рык подевался. Попытался развернуться, но его лапы заплелись, и махнатый рухнул на колени. Яд дикоши, хоть и кратковременная, но очень действенная штука. Этой паузы как раз хватило, чтобы к рукам вернулась подвижность. Пламень прыгнул в правую руку, я широко размахнулся, намереваясь рубануть по вражескому горлу. Захрипев, Ракшас преодолел паралич и снова вскочил, поднимая кривые клинки. Свист, удар, что-то мелькнуло в воздухе и впилось в череп тигроида с дикой силой, буквально швырнувший его на четвереньки или шестеренки, учитывая, что у него шесть конечностей. Я обернулся, чтобы увидеть, как хоббитка снова коротко и резко раскручивает плащу. Свист, удар, звук, как палка по мешку с картошкой. И опять в череп. Я даже вздрогнул. Больно, однако. Ракшас въехал мордой прямо в грибной куст, раскидав ошметки и замер. Я шагнул ближе, покрепче перехватывая уник, но хоббитка избавила меня от необходимости добивать. Остановив меня предостерегающим возгласом, лихо запрыгнула на спину Ракшаса и принялась наровисто работать выуженной из сумки веревкой. Сперва она захлестнула петлями локти всех четырех рук, а затем стянула к ним пятки нижних конечностей. Вся операция заняла не больше 10 секунд, что говорило о практике или о расовом бонусе к ловкости». Спрыгнув с мохнатой спины все еще пребывающего без сознания пленника, мышуня что-то быстро залопотала, проникновенно заглядывая мне в глаза. Но, сообразив, что я ни черта не понимаю, огорченно хмыкнула. Затем жестами дала понять, чтобы я пока присматривал за мохнатиком, и... И смылась. Тающий розчерк фонарика на ее плече быстро канул во тьму. Затем стих и торопливый топот. Я тихо выругался, сдерживая досаду. Перевел взгляд на Ракшаса, по-прежнему наркоманящего, мордой в грибах. Руки все еще слегка дрожали от выплеска адреналина, не нашедшего выхода. Меч отправился за спину, я осторожно присел на корточки в двух шагах. Ближе как-то не хотелось. Черт, ощущение смерти, которой я только что чудом избежал, все еще витало в воздухе, бродило в крови. «Фури, назад, ко мне!» Обнюхав пленника, Дикоша нехотя отошла, не опуская с него грозного взгляда. Как бы ни хорохорилась моя киса, в прямой схватке с таким противником шансов у нее нет ни малейших. Детская боевая способность, ядовитый укол – штука великолепная, особенно учитывая то, что этот удар полностью игнорирует защиту любого уровня, но чем выше по уровню противник, тем меньший эффект вызывает яд. Если бы не исключительно своевременный бросок из «Прощи-мышуни», Торакшас после укольчика лишь встряхнулся бы как кот после дождя и попер бы дальше, да и восстанавливался ядовитый укол целый час, так что сейчас Дикоша безоружна, лапы и клыки не в счет. Вообще состояние питомцев меня тревожило. Слишком слабых я привел помощников для этой Локи. С Крохой еще ладно, она уже взрослая петка шестого уровня, исправно развивающая способности и характеристики. А Дикоша приручилась детенышем. Чтобы добраться до статуса «взрослая особь», ей нужно сперва прокачать шкалу детства, которая после всех приключений в песочнице застряла процентах на десяти. Несомненно, Дикоша Пет сильный и потенциал у нее весьма многообещающий. Но с этим чертовым детством она таки будет отсвечивать лишь первым уровнем. Так что задача на ближайшее будущее – основательно заняться прокачкой фурии и при этом сильно постараться, чтобы Пет не погиб. «Понятия не имею, как тут обстоит дело с воскрешением питомцев. Поэтому их сейвы стоит экономить, как свои собственные». «Кроха, двигай сюда!» Фейри подлетела ближе, зависла над Ракшасом, освещая сцену в мельчайших подробностях. «Почему Ракшас?» «Вообще-то этого тигроида можно назвать как угодно. Но зачем выдумывать, если имеется уже готовый якорек памяти из прошлого?» Именно игроделы решили представить это существо в виде четырехрукого тигра с подобием человеческого сложения, и образ вполне себе прижился. На самом деле ракшас понятие более емкое. В индуизме ракшасы являются демонами, олицетворяющими все темное, что несет страдания, несправедливость и зло в обитаемый мир. Они умеют принимать облики разных чудовищ и зверей, а также обожают вселяться в людей – чтобы помучить их и насладиться ощущениями их плоти. Будь этот тигроподобный именно таким ракшасом, хрен бы мы с ним справились так запросто. Из этой скоротечной и бурной схватки несложно было сделать простейший вывод. мышуня равна или выше по уровню ракшаса, иначе не уложило бы его дегустировать грибы двумя выстрелами. А он вообще жив? Ага, полоска жизни почти целая. Взяли, что называется, малой кровью, буквально. Сквозь шерсть на голове сбоку проступили кровавые пятна, следы от снарядов. Но какой боец! Прыжок был на загляденье. Кстати, чем эта мышуня так лихо швыряется? Поискав глазами и обнаружив в паре метров от тела снаряд, я подобрал его и повертел в пальцах. А ведь это не камень. Отливка из темного металла весом грамм триста. Свинец? Хороший знак, технологии здесь имеются. А значит, и цивилизация где-то рядом. И не все так паршиво, как могло показаться вначале. Неплохо бы еще выяснить, почему она его не убила, а предпочла взять в плен. Для чего им пленник? Рабы? Средства выкупа? В милосердие как-то трудно поверить, поэтому и возникают более практичные варианты. Стараясь не приближаться к тигроиду, я задумчиво поднялся и подошел к краю водоема. Пнул гриб, послав его в темную воду. Поверхность словно вскипела, но всего на пару мгновений. Мелькнули темные рыбьи спины и снова скрылись в глубине, утащив подношение. Так вот, почему воину понадобился такой прыжок. Вплавь по этому озеру пустятся только самоубийцы. С той стороны, куда убежала хоббитка, послышались тяжелые быстрые шаги. В темноте проступил тусклый огонек фонарика. Но первой в освещенную зону, шагнула отнюдь не мышуня. На всякий случай я попятился и замер позади распростертого тела Ракшаса, отгородившись им словно барьером, готовый в любой момент схватиться за меч, но все же постарался не делать резких движений, чтобы меня не поняли привратно, а заодно и Фурии приказал замереть. В круг света вступил громадный воин, позвякивая металлом снаряжение. Рост под 2,5 метра, широкую грудь поверх плотной кожаной куртки обтягивала выпуклая стальная кераса. Плечи и без того широченные визуально увеличивали массивные наплечники. Голова его была непокрыта, и, разглядев его лицо, я мысленно выругался. Шансы на то, что я здесь отыщу людей, сильно упали. Темно-серая кожа из мелких и плотно расположенных чешуек, как у ящерицы, широкий, как наковальня лоб, плоский прямоугольный нос, мощные выдающиеся вперед челюсти, густо усаженные ослепительно белыми клыками». Черные волосы густой гривой уходили за спину, стянутые в косу. Впечатляли глаза этого существа. Источая мягкий желтоватый свет, они выпукло сидели в причудливой форме глазницах, длинных и плавно изогнутых, словно кривые кинжалы. Их внешние уголки, выходя за край лица, загибались к бугристым вискам. Такие необычные глаза наверняка обеспечивали более широкий, чем у человека, зрительный охват. Но взгляд, как у киборга... Выпуклый и застывший янтарь, подсвеченный изнутри светодиодами зрачков, настолько чуждый, что ничего в них не прочтешь. Боже мой, что это за раса? Какая-то жуткая помесерка с ящером. Скользнув по мне равнодушным взглядом, воин, которого я про себя сразу окрестил громилой, легко словно игрушку подхватил Ракшаса, который по телосложению был заметно крупнее меня. Одним движением взвалил его на плечо, развернулся и молча потопал обратно будто бы раздвигая тьму своей могучей фигурой. Меховой плащ за спиной взметнулся и опал при развороте, лишь на мгновение приоткрыв ножны широкого меча. Пальцы воина, придерживающие тело пленника, оканчивались короткими черными когтями, а между лопаток поверх накидки шевелилось лезвие кинжала длиной в ладонь, вплетенное в конец толстый скулак косы. Интересна, однако, мода. Из легкого ступора меня вывела мышуня. Одобряющий ухмыльнувшись, хоббитка забрала из моей ладони свинцовый снаряд, запихнула его в один из многочисленных кармашков на мешковатой куртке, запасливая, махнула рукой, приглашая следовать за ней, и засеменила за великаном. «Кроха, Фури, за мной!» Тихо обронил я, трогая, следом. «Чем дальше, тем все... странше. На этот раз идти пришлось недолго. Что и следовало ожидать. Мышуня ведь вернулась довольно быстро. Не прошло и пяти минут, как я услышал нарастающий с каждым шагом гул возбужденных голосов и крики, а затем вступил за своими провожатыми в довольно просторный каменный зал, не меньше сорока метров диаметром. Шум исходил от толпы, сгрудившейся посреди зала. Мышуня с великаном без лишней суеты сразу свернули направо, унося пленника. Я же, предоставленный на какое-то время самому себе, внимательно огляделся, не забывая присматривать, чтобы Декоша держалась поблизости. По моей мысленной просьбе Ферри погасила светлячка и юркнула за отворот моей куртки, на всякий пожарный. Стены зала цепочкой окольцовывали десятки проемов, ведущих в тесные помещения. Двери некоторых были распахнуты, и можно было разглядеть неказистое убранство». Лежаки или шкуры для отдыха, брошенные прямо на пыльный каменный пол, грубо сляпанные из деревянных брусков стойки под оружие и кривобокие сундуки под шмот. Больше смахивает на тюремные камеры, чем на жилище. Но самое интересное происходило в центре зала. Полсотни воинов в разномастной одежде, большей частью кожаной и меховой, образовав четырехметровый круг, что-то азартно орали и рычали, Пихали друг друга плечами и демонстративно хватались за кинжалы и мечи. Впрочем, не пуская оружие в ход. Болельщики сгрудились так плотно, что за их спинами я не увидел сражающихся, лишь слышал звон скрещивающихся клинков. Под потолком на цепях висело некоторое подобие люстр, из кованых металлических крестовин, усеянных чадящими свечами, свет от которых, падая на людей и предметы, отбрасывал длинные колебающиеся тени. «Я сказал людей...» Поторопился выдать желаемое за действительное. Стараясь не привлекать внимания, я медленно двинулся вокруг толпы, в тщетной попытке высмотреть хоть одно человеческое лицо, и чувствуя, как от нарастающего смятения все сильнее стучит сердце. И с этими существами мне предстоит уживаться вместе? Проклятие! Мне сейчас реально поплохеет! Я обнаружил еще нескольких великанов, таких же, как тот, что нес Ракшаса. Разглядел парочку коротышек-хоббитов в первых рядах ресталища. Это и понятно, иначе бы они ни черта не увидели. Но основную массу этой толпы составляли лишь похожие на людей существа. Худые костлявые фигуры, затянутые в меховые и кожаные балахоны, с непропорционально узкими для своего роста плечами, лишь на пол головы уступающие оркам. Свет факелов выхватывал голые желтые черепа и уродливо узкие, словно сдавленные невидимым прессом с двух сторон, лица, угловатые настолько, что кости, казалось, прорывались сквозь кожу, причем совершенно безволосые, ни усов, ни бровей, по-моему, даже ресниц нет. Лица этих существ, взиравших друг на друга глазами с бесцветной радужкой, словно им в глазницы студень залили, казались бесстрастными, будто у аскетов и открывающиеся в криках рты с тонкими, как рощер, карандаша губами резали слух и взгляд отталкивающим диссонансом. Двое из таких существ сражались на арене, и при всей своей нелепости и чуждости для человеческого взгляда двигались они с поразительной ловкостью и скоростью, обмениваясь стремительными ударами коротких, чуть больше полуметра мечей». Отскоки, выпады, обманные пируэты следовали друг за другом с такой интенсивностью, что за ними невозможно было уследить. Звон мечей и крики заглушили звук шагов, и я не заметил, как Мышуня с Громилой оказались рядом. Они уже успели избавиться от Ракшаса, и я предположил, что они спешат присоединиться к развлечению, но ошибся. Не сбавляя шага, великан вклинился в толпу, легко, словно бумагу, прорвал строй и очутился внутри». Коротко рявкнул, и сражение мгновенно затихло. Еще несколько отрывистых распоряжений, и из толпы, как по волшебству, выделился отряд в четыре бойца. А потом мышуня с неожиданной силой вцепилась мне в руку и вытащила на всеобщее обозрение под десятки изучающих взглядов. Коротышки уставились с дружелюбным любопытством, обмениваясь оживленными репликами. Великаны смотрели молча и бесстрастно, А вот желторожие почему-то щурились с откровенным презрением, словно я перед ними в чем-то провинился лично. «Серпеть не могу подобные смотрины, но пришлось стиснуть зубы и сделать вид, что меня подобное представление ничуть не волнует». Декоша, напуганная чрезмерным вниманием, прижалась к ноге. «Первый раз вижу, чтобы питомец так явно проявил страх». Едва мышу не успела торопливо всунуть мне в руки какой-то неприятно скользкий меховой сверток, как великан снова рявкнул и подтолкнул меня в спину к отделившейся четверке из желтокожих нелюдей. Я даже почему-то испытал некоторое облегчение, когда сам же громила и повел нашу команду за собой, прочь из зала. Да еще, оказывается, и хоббитка увязалась следом. А затем на меня снова накинулась проклятая вьюга, когда наш отряд оказался под открытым небом во внутреннем дворе крепости» который просторной подковой опоясывала глухая стена высотой метров в шесть, без каких-либо признаков прохода. Не задерживаясь, отряд принялся цепочкой взбираться по каменной лестнице, ведущей на увенчанный зубцами гребень. Пришлось осматриваться на ходу, взбегая следом. Мышуня пыхтела позади позади, бесцеремонно поталкивая спину, когда и казалось, что я мешкаю. Наверху ветер рванул сильнее, прошелся ледяной скребущей лапой по обнаженной коже черепа, стягивая ее с тылой коркой. За время, потраченное на путешествие сквозь гору, ветер снаружи вроде немного ослаб. И хотя снега в воздухе кружило еще изрядно, с высоты стены открывался впечатляющий вид на огромную долину далеко внизу, окруженную горами и утопающую в буйстве непогоды. Зубья скал, темнеющие пятна замерзших озер какие-то циклопические развалины. Так что получается, меня сходу отправили в караул, и как я тут выдержу на таком холоде без теплой одежды, без самой завалящей шапки? Ага, сейчас. Я паниковал преждевременно. Потому что все оказалось гораздо, гораздо хуже. Повинуясь властным окриком громилы, желтолицы и скелеты, подняли с парапета длинную деревянную лестницу и спустили ее за стену. А затем один за другим принялись ловко соскальзывать вниз. Когда четверка оказалась у подножья крепостной стены, мышуня толкнула меня в бок и требовательно указала на лестницу. Я недоверчиво уставился сперва на нее, потом глянул вниз на желтолицах, деловито разворачивающих свертки, оказавшиеся обыкновенными меховыми накидками с капюшонами. Затем в смятении посмотрел на громилу. Встретившись со мной взглядом, Он снова повелительно рявкнул и с угрожающим видом шагнул в мою сторону, нависая словно скала. «Твоюж!» «Вот теперь самое время начинать паниковать!»